Глава семнадцатая. Помощница или декорация? Я расправила платье, собрала волосы и бросилась на первый этаж, где размещалась больница. Дверь распахнулась с грохотом, и двое мужчин внесли третьего, бледного, окровавленного, без сознания. За ними, спотыкаясь, бежала женщина в простом сером платье с растрёпанными седыми волосами. «Сынок, сынок, очнись!» Рыдала она, пытаясь прикоснуться к лицу раненого. Я немного растерялась, но доктор уже был на ногах. «В операционную! Быстро!» скомандовал он, и его голос стал ледяным, как у Абертона, только без равнодушия, с огнем внутри. Я метнулась к седой женщине, которая тоже хотела прорваться в операционную, но я перегородила ей путь. Пойдемте, сядьте», – мягко сказала я, отводя ее в угол к окну. «Вы ему сейчас не поможете». «Это сын», – всхлипнула она, цепляясь за мою руку. «Вернулся с войны, говорил, что хочет начать все сначала, ухаживал за девушкой, все складывалось, а потом появился этот, этот». Она не договорила, только зарыдала еще громче. Я принесла ей стакан воды и уже подумывала сделать успокаивающий чай, но в этот момент доктор рявкнул. «Нона, где ты?» «Мне нужно сердце Луны. Быстро!» «Простите», — сказала я несчастной матери. «Я вынуждена вас оставить ненадолго. Доктора нужна помощь». «Нона!» — голос доктора напоминал рык. «Быстро! Сердце Луны!» Я бросилась к полкам, схватила первую склянку с фиолетовой меткой и тут же побежала к доктору. «Не то!» — заорал он, ножницами срезая кровавленную одежду. «Это слезы вдовы!» «Хочешь, чтобы он умер красиво, но навсегда? Что ты летаешь, как пьяная муха вокруг лампочки? Быстрее!» Я замерла на секунду и рванула к третьей полке. «Вот, сердце луны!» – прошептала я, протягивая зелье. «Открой!» – заорал доктор. «Не видишь? У меня руки заняты! Я рану зажимаю!» «Да!» – пробормотала я, пытаясь совладать хитрой пробкой. «Ну, живее, живее!» Торопил доктор, а у меня у самой руки тряслись. И я открыла зелье, протягивая ему. «Наконец-то!» – проворчал он, хватая склянку. «Следующий раз, когда я крикну «Не беги к мамочке!» «Беги ко мне!» «Иначе я начну думать, что ты моя помощница или декоративная ваза!» «Мы здесь, чтобы спасать задницы, а не целовать задницы их родственников!»